Глава 47. В темноте вокруг них висела легкая морось. Бриджит припарковала Бентли у обочины, заглушила двигатель и посмотрела на Пола. Он сутулился на пассажирском сиденье, по-прежнему прижимая к распухшей челюсти пакет с замороженным горошком. Они почти не разговаривали с тех пор, как покинули дом Дороти. «Ты уверен?» — тихо спросила Бриджит. Пол посмотрел в окно. «Нет, я ни в чем не уверен. Я даже не уверен, стоит ли доверять этому сумасшедшему старому ублюдку, и хочу ли я вообще его видеть. Я понятия не имею, почему он пытается мне помочь, если вообще пытается». «Понятно», — ответила Бриджит. «Вообще-то я спросила о месте для парковки, но...» Она неловко повернулась на водительском сиденье лицом к полу. «Хочешь поговорить об этом?» «Господи, нет!» Ночь так была тяжелой. Пожалуйста, не заставляй меня сейчас рассказывать о своих чувствах». Пол открыл дверцу и неуклюже выбрался из мягкого кожаного сиденья Бентли. Он понимал, почему Бриджит беспокоилась о машине. Они остановились на Филпот-стрита, это было не то место, где Полу захотелось бы припарковать даже свой потрепанный «Форд-картина» еще до того, как его взорвали саперы. Хотя, с другой стороны, согласно извращенной логике этих улиц, Оставить здесь Бентли было безопасно настолько, насколько это вообще возможно. Им даже не обязательно запирать двери. Если кто-то припарковал здесь такую машину, то это означает одно из двух. Он или эпический дурак, или некто по-настоящему серьезный. Местные гурьеры, если у них имеется хоть капля мозгов, не захотят рисковать и проверять свои догадки. Больше шансов обнаружить машину чисто вымытой по возвращении, нежели поврежденный. Волна реновации, захлестнувшая Дублин в эпоху Кельтского Тигра в 90-х и начале нулевых, аккуратно обошла стороной весь район Филпот-стрит. Здешние многоквартирные дома, а в них были именно квартиры, а никакие не апартаменты, остались почти нетронутыми с момента их постройки сто лет назад. Возможно, отсюда до центра города было совсем недалеко, но вам бы точно захотелось преодолеть это расстояние как можно скорее и, желательно, с большой битой в руках. Самым удивительным в этой улице было то, как мало изменилась она с тех пор, как пол в последний раз стоял на ней 15 лет назад. Вокруг по-прежнему возвышались те же унылые здания, кое-где освещенные немногочисленными уцелевшими уличными фонарями. Единственное, что показалось новым полу, Это странный сладковатый запах горящей смолы и резины, висевшей в воздухе. Повернувшись, пол направился к древним ржавым воротам клуба Святого Иуды при Гельской атлетической ассоциации. Слово «клуб» было довольно громким обозначением того, что по сути являлось лишь полем и тремя вагончиками, служившими раздевалками. У клуба не было настоящего здания, и среди прочих клубов ГАА – Он отличался тем, что в нем играли только в херлинг, не допуская футбола. Высокие неприступные стены были увенчаны сеткой и почти не изрисованы граффити. Сетка стала еще более потрепанной и дрявой с тех пор, как Пол видел ее в последний раз. Теоретически она была нужна для того, чтобы останавливать шлитеры, покидавшие поле, но на практике мечи наверняка не раз залетали в окна окружавших поле квартир. Впрочем... Никто особо не возражал, а если и возражал, то помалкивал. Среди местных жителей существовало понимание, если у кого-то возникнут проблемы с криминалом, то баня наверняка окажет помощь. Каждое лето он привозил сюда в Атагу своих молодых ребят. Они перекрашивали стены и вообще заботились об окружающих домах больше, чем когда-либо заботилась о них городская управа. В обмен на эти привилегии... Влетающий на большой скорости через окно кухни кожаный мяч казался не такой уж великой платой. Пол остановился перед воротами. Какими же маленькими они теперь стали. В детстве они казались огромными, как портал в иной мир. В каком-то смысле так оно и было. Игра в этой команде стала единственным временем в его жизни, когда он чувствовал, что является частью чего-то большего. На земле возле ворот лежала большая цепь с навесным замком. Пол протиснулся внутрь, Бриджит последовала за ним. Старые ворота взвизгнули, громко возвестив об их прибытии. Посмотрев налево, Пол понял, откуда исходил непривычный запах. Три вагончика превратились в обгорелые каркасы, из которых до сих пор кое-где неторопливо валил дым. Посреди печального разорения выседал сам Банни МакГерри, Шезлонге и с полупустой бутылкой виски в руке. Увидев вошедших, он поднял напиток в знак приветствия. А, Поле и сестра Конрой. Добро пожаловать на барбекю. Пол пошел к сгоревшим строениям, озирая их с ужасом. Что, черт возьми, стряслось? Гэри, сука, Фэлан, вот что стряслось, толстожопый сын кослявой шелюхи. «Я не понимаю», — сказала Бриджет. «Мы с ним поболтали о том, что у всех мужчин есть свои слабости. Эта мразь очень быстро вычислила мою». Банни обильно отпил из бутылки. Пол заметил еще одну пустую, валявшуюся рядом. Шагнув вперед, Пол увидел то, что лежало на земле прямо перед Банни, остатки большого мешка с полуобгоревшими сине-желтыми футболками. Банни глядел на них с невыразимой печалью. «Совсем были новые. С последнего сезона. Херову тучу неделю бил, чтобы найти на них спонсора». «У вас была страховка?» — спросила Бриджит. «А, господи, конечно. С тех пор, как мы установили эти чертовы светильники». Пол смотрел сверху вниз на Банни, кое-как втиснувшегося в слишком узкий для него шезлонг. Вездесущая черная дубленка из овчины плотно облегала его тело, прикрывая от непогоды. «Ты пьян. Не настолько, как бы мне хотелось. Ты для этого нас позвал, Банни? Чтобы мы полюбовались на твой алкоголизм?» Бани сердито взглянул на Пола. Его губы шевельнулись, словно он перебрал в уме сразу несколько вариантов ответа. Но ничего не сказав, Полу он повернулся к Бриджет. «Видела бы ты этого человека прямо здесь в прежние времена. Он был лучшим ударным нападающим, которого когда-либо видела это поле. Он мог бы играть за округ, если бы не бросил». Пол почувствовал, как в нем зашевелился прежний гнев. «Ага, так и было. Я бросил. Ну и говнюк же ты, Банни. Ты мог винить меня сколько угодно, но зачем ты наказал себя?» «И всех остальных парней! Мы вышли в финал чемпионата!» В голосе Банни прорезалась мольба, словно эту старую ошибку можно было еще исправить. «Знаешь, сколько раз мы выходили во второй тур за эти 17 лет? Один! И то лишь благодаря штрафу соперникам!» «Ну да. А может, мне до смерти надоело играть в твою дурацкую игру?» «Чушь собачья!» — выплюнул он слова так, что на его губах осталась слюна. «Можешь называть меня дерьмом сколько угодно, но не оскорбляй игру. Тебе она охрененно нравилась? Я это помню. Мне бы больше нравилось жить в семье!» — почти выкрикнул Пол, прежде чем отвернуться. Он ненавидел себя за это. Он ненавидел бани, что он по-прежнему способен его задеть, что старые эмоции могут снова вырваться наружу. Он ненавидел свои трясущиеся руки и влажнеющие горючими слезами глаза, ведь сейчас совсем не до этого. «Прости». Слово раздалось так тихо, что Пол не сразу понял, что оно прозвучало не только в его голове. Он повернулся к бане. «Что?» «Прости», — повторил Банни, уставившись в землю. «Прости меня за все». «Господи!» Великий Банни МакГерри извиняется. Должно быть, ты реально нажрался. Шезлонг Банни скрипнул под его весом, когда он наклонился вперед. Ради бога, просто прими извинения и не веди себя, как придурок. Засунь извинения себе в жопу, жалкий старый ублюдок. Пол чувствовал, что Бриджит глядит на него, но не хотел встречаться с ней взглядом. Он не хотел, чтобы она попыталась унять его гнев. Он имел на него полное право. В его жизни мало что принадлежало ему, но это чувство у него никому не отнять. «Я все испоганил, так и есть», — сказал Банни. «Я много чего испортил в своей бесполезной грёбаной жизни. Но то, что я испортил жизнь тебе, — моя самая большая печаль. Знаешь, много лет мне постоянно напоминают о деле Мэдиган. о том, как ты с Пэдди Неллисом выставил меня на посмешище. Люди думают, что меня это бесит. А хочешь знать правду? Я не сержусь. Я сам напросился, и ты наказал меня заслуженно. Господи, да я ведь гордился тобой на самом деле. Ага, так гордился, что с тех пор постоянно меня преследуешь. Преследую тебя? Преследую? Я же... присматривал за тобой, заботился. Переживал, что в конце концов ты превратишься в очередного мелкого гурьера, бегающего на подхвате у мошенников вроде налиса Или что еще хуже у таких отморозков, как Феллон. Я не хотел, чтобы твой первый успех в криминальном мире стал началом большой говенной карьеры. И что теперь? Ты ждешь, что я все забуду и прощу? Покачав головой, Банни грустно усмехнулся. «Да хер там! Я не могу простить себя и не могу выдумать ни одной веской причины, чтобы ты простил меня!» На самом деле Банни стал выбираться из шезлонга. Его правая рука соскользнула с подлокотника, и он опрокинулся на землю, прямо на кучу обгорелых футболок. «Ну, капец!» — проговорил Пол. Бриджет взглянула на Пола, но он остался стоять, как вкопанный. Тогда она подошла к Банни сама, с намерением помочь ему подняться. «Все нормально, все нормально!» – пробормотал Банни и встал одним рывком. «На счет восемь я в строю!» Он подпрыгнул и слегка покачался для убедительности. «Я всего лишь хочу!» – сказал Банни и вытянул подбородок в сторону пола. «Чтобы ты меня ударил!» «Чего? Ударь меня! Давай, сразу почувствуешь себя лучше!» «Ну да. Я видел, как ты честно дерешься, Банни. Я не настолько туп, чтобы на это повестись». Банни перекрестился и поднял вверх три пальца. «Ударь меня. Сколько хочешь раз и как можно сильнее. Я это заслужил. Обещаю, я не буду сопротивляться. Дип-дип, слово скаута». Руки Пола сжались в кулаки. «Не искушай меня». «Не искушать? Да я, блин, умоляю». «Как типично! Ты предложил это только тогда, когда мне повредили руку. Да я от боли больше охерею, чем нанесу тебе урон!» Лицо Бани застыло в пьяной сосредоточенности. Он задумчиво надул губы. Затем поднял палец и широко улыбнулся. «Секунду!» Банни наклонился и поднял земли Хёрл, при этом чуть не упав. Взяв клюшку рукоятью от себя, он протянул ее полу. «Держи! «Так будет идеально. Ты надаешь мне по а я снова увижу твой замах. Порадуемся вместе». Пол сердито выхватил Хёрл у него из рук. «Пол!» — выкрикнула Бриджит с негодованием. «Что? Я просто хочу дать человеку то, что он просит». «Точно!» — ухмыльнулся Банни. «Это естественное правосудие. В лучшем виде». Пол взял Хёрл в правильную хватку и, как следует, им замахнулся. «Пол, немедленно брось клюшку! Вали обратно в свой литре, милая, тебя это не касается!» «Не говори с ней так», — предупредил Пол. «Ну давай, жалкий сыкунишка, заткни меня!» Бриджит встала прямо перед баней. «Хватит! Отойди, Бриджит, ты мне мешаешь!» «Нет, не отойду. Я не собираюсь просто так стоять и смотреть, как вы, два идиота, творите черт знает что!» «Я должна напоминать, что это мы попали в беду и приехали сюда только потому, что у этого придурка есть нужная для нас информация». Взгляды их встретились. Пол долго смотрел на Бриджит. Даже слишком долго, как ему показалось, прежде чем медленно опустить Хёрл. После этого Бриджит развернулась и посмотрела на Банни. «А что касается вас, то вы должны нам помогать. Так помогайте уже, или мы уходим». «Можешь звездовать прямо сейчас!» Пол не понял, кого больше удивила пощечина — Банни или саму Бриджит. И вроде она не вкладывала много сил, но пьяного Банни смело на полметра вправо. «Хватит уже кривляться!» — сказала Бриджит. «Или помогайте нам, или валите нафиг!» Никто не решился ничего ответить, и Бриджит добавила. «Прошу прощения за пощечину, обычно я не склонна к насилию». «Не так давно ты в рэкбисском броске протащила человека сквозь стеклянную дверь. Сегодняшний день нельзя назвать обычным. А еще ты несколько раз ударила меня». Бриджит посмотрела на Пола так сердито, что он почувствовал, что самое время умолкнуть. Бандан, произнес Банни, словно выплюнув. Пол горько усмехнулся. «Мы уже знаем о Бандоне», — ответила Бриджит. «Как раз собрались ехать на юг». «Значит, вы ни хера не в курсе», — сказал Баня. «В смысле?» «На юг? Это не тот Бандон. Есть еще один в Мэйо, крохотный городок. Вам нужно туда». «Откуда вы знаете?» — спросила Бриджит. «Мне сказал об этом старый друг, после того, как упал с балкона. Почему вы уверены, что он не лгал? Потому что он очень не хотел, чтобы я скинул его снова». «И что там может быть?» — поинтересовался Пол. «Без понятия. Знаю только, что Гэри Фэллон охеренно не хочет, чтобы люди туда заглядывали. Для меня этого уже достаточно». Пол и Бриджит переглянулись. «Что ж», — сказала Бриджит. Крюгер говорил, что, по его мнению, Сару Джейн держали где-то на западе. Мэйо вполне подходит. Пол повернулся к бане. «Что-нибудь еще?» «Ага. Теперь я знаю, кто в гарде работает на Фэллона». «И?» — Хуже и не придумаешь. Никому нельзя доверять. — Расскажи мне что-нибудь такое, о чем я не знаю, — сказал Пол, а затем добавил. — У тебя все? Банни кивнул. — Ладно. Тогда желаю приятной уборки. Пол развернулся и пошел обратно к воротам. Через несколько шагов его догнала Бриджет и ухватила за левую руку. — Подожди секунду. Остановившись, Пол вопросительно на нее взглянул. «Я думаю, будет лучше, если мы возьмем его с собой». «Что?» «Ни в коем случае!» «Господи, да посмотри же на него!» «Я именно об этом!» «Он будет нам полезен», — сказала Бриджит. «Ты что, под кайфом?» Бриджит принялась загибать пальцы. «Во-первых, он полицейский. Было бы неплохо, чтобы хоть один из них оказался на нашей стороне». Бани всегда только на стороне Банни». «Во-вторых», — продолжила Бриджит, — У него, похоже, есть талант добывать информацию. Через насилие. Ну, судя по тому, как прошли последние два дня, в насилии и так недостатка не будет. И... И в-третьих, он, кажется, ненавидит Гэри Феллона даже больше, чем мы. Судя по тому, что ты рассказывал, взбешенный Банни МакГэри может быть лучшим нашим оружием. Он несколько раз посмотрел то на Бриджи, то на Банни. Черт с тобой. Ладно. Бриджит похлопала Пола по руке. «Отличное решение!» Это было мило с ее стороны, но оба сознавали, что принял его не он. Пол повернулся на месте и повысил голос. «Но я буду сидеть на переднем сиденье!» Бриджит посмотрела на него, энергично кивнула и улыбнулась. «И радио тоже выбираю я!» Бриджит кивнула еще раз. Пол заметил, что Банни смотрит на него растерянно. Почувствовав, что щеки его краснеют, Пол повернулся и как можно скорее пошел к машине. Предстояло выяснить, как работает радиоприемник, раз для него это стало вдруг важным.